13 мая, в битве при Лангсайде, его разбивают правительственные войска. Мария бежит в Англию, где ей обещают убежище, но вместо этого берут под стражу. Чтобы освободиться из нового заточения, королева предлагает свою руку и шотландский трон английскому вельможе Томасу Говарду, герцогу Норфолку. 29 июля 1569 года она обращается за помощью к Босуэлу, и тот из своей датской тюрьмы шлёт ей письменное согласие на развод. В сентябре 1570 года Папа Римский расторгает их брак. На их отношения друг к другу это не сказалось. 11 января 1572 года шведский посол в Копенгагене Томас Билкенен доносил до говоря английского правительства о Уильяму Сасилу, лорду Берли, что они постоянно обмениваются письмами. Достоевский уничтожил свою юношескую драму Мария Стюарт на его первое опубликованное произведение повесть Бедные люди о стареющем человеке забывая собственные невзгоды сопереживающим молодой женщине попавшим в беду своими письмами единственным чем может поддерживающим её спасающим от гибели и отчаяния Брак Марии Стюарт с герцогом Норфолком не состоялся благодаря бдительности английских властей. В 1572 году Норфолки и другие заговорщики были арестованы и казнены. А Босуэлу великодушный отказ от супружеских прав на нее дорого стоил. С разводом он утратил статус венценосца. Из департамента в замке Мальме его в июле 1573 года переводят в темницу замка Драксхольм, одиночную камеру, каменный мешок. Право посылать письма на волю он отныне лишён. Тяжёлые условия заточения, суровый климат подрывают его железное здоровье. В 1575 году Он тяжело заболевает и диктует свою знаменитую исповедь, в которой клятвенно, на смертном одре, присутствие епископа Скании и многочисленных свидетелей, включая Отто Браге, отца астронома Тихо Браге, заявил, что является организатором и главным исполнителем убийства Дарнлея. Со всеми собшниками он назвал злейших врагов королевы, включая регента графа Мортона. В 1581 году на основании этого обвинения Мортон будет свергнут и казнён. Такая же участь постигла и других поименованных в исповеди. Щетно враги королевы распространяли слухи, что Басоэлл сошел с ума в заточении, чтобы лишить силы его обвинения. Мария, по словам умирающего, ничего о его планах не знала. Он стремится защитить свою, теперь уже бывшую жену, даже от обвинений в том, что она его убийцу полюбила. Недрогнувшим голосом диктует он, Эта страсть к себе внушил ей чародейством и любовным зельем ещё и обвинения в колдовстве и связях с нечистой силой, навлекая на себя лишь бы оправдать её. Фридрих II рассылает копии его исповеди всем монархам Европы. Уже 2 года Мария Стюарт не получала от него писем. Новое доказательство её любви и верности достигает её слуха долгим кружным окольным путём. Мне доставили известие о смерти Бусаела, пишет она 1 июня 1576 года.